Глава 13. Утром дед сообщает, что уже в состоянии работать, и несмотря на отчаянные протесты Клюшки, всё-таки настаивает на своём. Они едут в офис вместе, и мужчина даже сам ведёт машину, отметая помощь девушки железным, как ему казалось, аргументам. Ты не справишься с этой махиной. Ладно, если он такой упёртый, пусть ведёт. Она не будет настаивать. Хотя, если честно, с его тундрой она бы справилась лёгкую. Но не рассказывать же ему, как они с друзьями на хамерах по пустыне гоняли или как на сафари ездили. Она такими танками управляет, может и получше его. Ну, да ладно. Устраиваются в дедовом кабинете. Гриша в своём кресле, Алена скромненько сбоку. Лучше так, чем за отдельным столом с бухгалтерией. Практически сразу же появляется кадровник. Ну надо же, сегодня безопаздание. Григорий Аристархович, дед поднимает удивлённые глаза, а кадрович, не замечающий его изумления, продолжает. Мне что же, и правда Филиппова и Аксёнова в разгар сезона увольнять? бросает косой взгляд на Лену. То распорядился, уточняет мужчина. Так Елена Андреевна, говорит, увольняют всех будем, кто без уважительной причины на работу не выйдет. А людей из города наймём, только кто ж к нам поедет? заводит свою любимую песню Ольга Николаевна. Дед переводит взгляд на плюшку, а та деловито пожимает плечиками и отчитывается. Всё верно. Мы уже нашли замену уволенному выпевохам. Два механика подойдут на собеседование сегодня к 11. Готовьте приказ на увольнение. Хмурый взгляд в сторону кадровика. Так как же это? Я что-нибудь непонятно сказал, Ольга Николаевна? Кадровик, понимая, что с шефом спорить себе дороже, Молча поматала головой из стороны в сторону и быстренько прошмыгнула за дверь. Ты недоволен, констатирует Плюшка. О этих мужиках в семье, которые нужно кормить. Сейчас моих лишили средств к существованию. Неправда, отрезает Лена. Они сами себя лишили и работы, и денег своим безалаберным поведением. Почему ты взваливаешь всю вину на себя? их нигде больше не станут терпеть. Соответственно, мужикам будет нелегко найти работу. А может, это и хорошо, Гриша. Ты не смотрел на ситуацию под другим углом? Они по-тому и пить никогда не бросят, что знают. Им за это ничего не будет. Хотят ходят на работу, хотят пьют, а ты им ещё и зарплату платишь. Я-то видела ведомости. И какой у них стимул держать себя в руках, если и так всё неплохо? Дед пожимает плечами, отвернувшись к окну. Есть доля правды в словах девушки. Сам он их всех разбаловал своей добротой и пониманием. Видишь ли, если сделать всё за человека самому, то это не помощь, помощь научить его делать самостоятельно. Если ты выудишь рыбу и отдашь голодающим, это им не поможет. В следующий раз они также станут ждать подачку. А вот если ты научишь их удить, голод им будет не страшен. Понимаешь, о чём я? тоже касается и твоей благотворительности. Дед удивлённо поворачивается к ней лицом и она продолжает: "Да-да, я всё знаю. Опять же, ты действуешь из лучших побуждений, но они же все, все в этом селе рассчитывают только на тебя. Почему? Практически все работают, получают вполне приличную зарплату, а чуть что, бегут к тебе с протянутой рукой. Так не должно быть. Человек должен рассчитывать на себя. Вот возьми к примеру того же Аксёнова. Ты почему ему ворота за свой счёт менял? Потому что старые у него рухнули от времени. А он не в курсе был, что они вот-вот завалятся. Почему он сам не предусмотрел этого, отложив необходимую сумму? Правильно, потому что знал, что ты в любом случае поможешь. А свои деньги он пропил, не вышел на работу, получив полный оклад и выводов никаких не сделал. Дед задумался, потирая бок. Не то, чтобы он не осознавал этого сам, но когда тебя тыкают носом в твои же ошибки. Ты почему как положено свою благотворительность не оформил? Что это за новшество со своего личного счёта деньги списывать, когда можно с прибыли предприятия, получив хотя бы налоговые льготы? И что это за тетрадочка с отчётами? Ты в каком веке живёшь? Что ей ответить? Как объяснить Ему просто нет дела до всего происходящего. Просят даёт, ему-то одному на кой столько деньжищ? Он вообще не ради денег работает, и пофигу ему на льготы налоговые и на тетрадочку. Да и если бухгалтер ворует под шумок, ему-то что? Но одно дело себе признаться, насколько сам себя не уважаешь, и совсем другое рассказать кому-то другому. Да и не планировал он как-то таких разговоров. Ты не подумай, я не жизни тебя учу. Просто обидно за тебя, очень обидно за него. Чудные дела, твой, Господи. Размышление деда прерывает стук в дверь. На пороге появляется Макарыч. Слышал, закончился твой грипп, говорит, пожимая дедову руку. Ага, закончился, подтвердил Григорий, потирая бок. Пойдём к Григорию Аристархович, поговорим о вирусах. Дед бросает удивлённый взгляд на своего виноградаря и следует за ним. Что это его сотрудника сегодня сподобило его по имени батюшке называть? Макарыч останавливается у самого крыльца и, оглянувшись по сторонам, выдаёт неожиданно. Тут такие бациллы новые появились кругом, не знаешь, с лучшим что происходит. Начинает издалека старик Я-то знаю, отец. А вот ты не лезь, решим всё без твоего героизма. Подключили уже нужных людей, скоро всё закончится. Хорошо бы, протягивает старик. Нельзя здесь рубить, горе будет, наводнение или ещё что похуже. Ты смотри, что в соседнем районе делается. Лес вырубили, нарушили природный баланс, и теперь мучаются. Нам тоже такое грозит. Децку покивнул головой и ещё раз предостёрк виноградера о вмешательствах в дела чёрных лесоробов. Макароч вроде бы внял и пообещал особо не активничать. Пойдём назад. Я ещё с твоей невестой хотел кое-очём перетереть. У меня нет невесты. О, вот ты плохо. Давно пора обзавестись. Леночка, Рассветает. Пожилой мужчина открывает дверь в кабинет деда. Ты мне тоже на пару слов нужна. Уделишь время старику? Обязательно, смеётся девушка, и этот задорный смех колокольчиками звенит у деда в голове. Мне тоже с вами есть о чём посекретничать, подмигивает старику. Пойдём-ка тогда погуляем. Выходят на улицу и идут мимо стоянки, болтая ни о чём. Что же Макарыч хотел? Ну не о погоде же поговорить. И Аленчка вот что спросить хотел. Ты это по отношению к Григорию серьёзные намерения имеешь? Лена даже замерла на мгновение, поразившись такой постановке вопроса. Что тут можно ответить? Я Григория люблю, поворачивается к непривычно серьёзному старику и тут же отмечает, как в ответ на её слова глаза того наполняются лукавыми смешинками. Я почему уточнить хотел? Макароч как-то нервно потирает за ухом и вскидывает на Лену цепкий взгляд. Он, Леночка, намучился в жизни как никто другой и от женщин ничего хорошего не видел. В детали посвящать тебя не буду, не вправе. Отрезает, тут же видя, что у девушки на языке вертятся миллион вопросов. Если захочешь, сам тебе всё расскажет. Только ты, если решила рядом быть, не вздумай потом передумать. Знаю я, что барышня ты не простая, и папашка твой. Я не уйду, не хочу ничего без него, не могу. Вот и правильно, вот хорошо. Потирает довольно руки виноградарь. Они бредут несколько минут бесцельно по дороге, поворачивают назад к кофесу, Елена вспоминает, что тоже хотела кое-что спросить. Макарыч, а сколько денег нужно на то, чтобы поставить ворота? Почём мне знать? От ворот зависит, если кованные какие, так дорогие заразы. А такие, как у Аксёнова, ох, так 5.000 с головой. Он сам на всё село болтал, что ему Гриша пятитысячник под это дело выделил. А что? Насторожился вдруг. Макарыч, а можно вас попросить разузнать тихонечко у людей, кто сколько получал от Григория? Зачем это? Неужто проворовался кто? Есть такое дело. Вот ж люди. Ты им сколько хочешь добра сделай, а они руку кормящую всё равно укусить нарядят. Так что, наведёте справки, я бы сама добоюсь да чужаку, никто ничего не расскажет. Макарович соглашается и уходит попрощавшись. Алена возвращается в офис и снова берётся за отчёты. Они с дедом занимаются каждый своим делом. Тот очень активен, то звонит куда-то, то ему звонят. поставщики и покупатели за технике трактористы Гриша в курсе всего каждый вопрос закольцован на нём чем тогда начальники отделов снимаются вопросы вопросы вопросы Тишину разрывает непривычный звук странно Лена уже привыкла к постоянной телефонной трели но это звонил не рабочий телефон Гриша достал из кармана старую нокию такие ещё существуют, и отвернувшись к окну заговорил. Да. Операция началась. Люди на месте, сидят тихо и не усовываются. Булат, ты уверен, что обижаешь? Все санкции уже получены. Ребята занимаются сбором доказательств. Тут такие схемы всплыли благодаря тебе, присвистнул Булат на другом конце провода. Ладно, соглашается Дед, признавая авторитет командира. дыряя ему полностью и во всём, как самому себе, даже больше. Булат чуть ли не единственный человек, который остался на его стороне, когда всё перевернулось с ног на голову. И уж точно единственный, кто рисковал карьерой ради своего подчинённого. Береги себя. Ещё раз настаивает Монгол. Может быть, скоро увидимся. Хорошо бы, соглашается Джет. И с удивлением замечает, что ему действительно нравится эта затея. Долгое время он убегал от всего, в том числе и от друзей. Не хотел ни видеть, ни слышать. О чём говорить, если с тем же монголом он связывался исключительно по большой необходимости. А сейчас Григорий понял, что он будет рад. Действительно рад увидеть командира. Странные вещи происходят.